«Мой Уолденский пруд». «Мы живем в удивительном мире, полном красоты, очарования и приключений. Не будет конца нашим приключениям, если мы будем искать их с открытыми глазами». Джавахарлал, Неру. «Сидя на качелях, я закрываю глаза и наслаждаюсь звуками осени, шепотом прохладного ветра и шелестом листьев, падающих на лесную землю, хриплые крики вороны, Воркование голубей и дробный перестук дятла дополняют мелодию очередного дня. Несколько лет назад я вышел на пенсию, отработав больше трех напряженных и изнурительных десятилетий в городе с миллионным населением. В те времена, закрывая глаза, я мог слышать лишь непрестанный рев машин, вой сирены болтовню незнакомых мне людей, с которыми я больше никогда в жизни не встречусь. Я работал начальником смены по обслуживанию пассажиров огромной авиакомпании в самом загруженном терминале одного из крупнейших аэропортов мира. Это и само по себе уже было непросто, но я вдобавок оказался еще и тем парнем, которого вечно звали на подмогу, чтобы разобраться с самыми крикливыми пассажирами с самыми серьезными проблемами. Стресс был неотъемлемой частью моей жизни. Последние годы он превратился в непрекращающуюся боль в животе. Разумеется, я научился справляться с этим, но очень устал и хотел спасения. Поэтому я ушёл с работы и переехал, без сожаления продав свою крошечную квартиру в многоэтажке. Друзья говорили, что я не смогу жить без большого города и сразу же вернусь. Они ошибались. Сейчас я живу в доме посреди леса. До ближайшего соседа примерно полчаса езды на машине. Десять километров отделяют меня от маленького посёлка и ещё пятьдесят от провинциального городка. Я больше не слышу лязга машин, сирен, музыки, криков и мелких назойливых шумов, которые фоном сопровождали меня в течение всей жизни и, по сути, мешали моему существованию. Зато я могу в любой момент увидеть великолепного кардинала, который трепещет крылышками на дереве в полутора метрах от меня или наблюдать, как кролик щиплет траву под кустом горденья. Несколько раз в день я выхожу на улицы в сопровождении собак, Грома и Трикси. Я сижу на качелях, а собаки рядом, в своих корзинках. Нам троим хорошо и спокойно. Времена года сменяются, температура поднимается и падает. И наблюдение за этими процессами наполняет меня бесконечной любовью. Каждый час каждого дня превращается в чудесное приключение. Мне нравится наблюдать, как маленькая зеленая ящерица меняет свой цвет, сливаясь с новой поверхностью. И как мои собаки сходят с ума при виде дикой индейки, которой нет никакого дела до их оголтелого лая из-за забора. Иногда в воздухе витает запашок скунса. Я знаю, что он прячется сразу за кромкой леса. А недавно я видел, как опосум выбежал из-под леска, а затем быстро вернулся в свое укрытие. Через несколько секунд второй опосум последовал точно по его следу. Мой дом стоит на холме, у подножья которого есть небольшой пруд. Это совершенно другая экосистема, отличная от моего леса, но ничуть не менее удивительная. Цепкие ивы и серебристые клены клонятся низко к воде и роняют на поверхность пруда свои листья. Кромка мокрого берега затянута камышом и степной травой. Серые и белые журавли прилетают сюда, чтобы поймать себе рыбу на обед. Утки являются каждый год, спасаясь от суровой северной зимы. А весной снова исчезают. Иногда мне удается увидеть оленей. Каждый раз... Стоит мне сосредоточиться на созерцании пруда и его окрестностей, и я чувствую, как уходит напряжение. Я понимаю, что человеку вовсе не обязательно вмешиваться во всё, что происходит вокруг. За время жизни в лесу моё кровяное давление стабилизировалось до нормы. Я похудел и больше не нуждаюсь в мгновенных удовольствиях. Лес приютил мой дух, и теперь я дышу спокойствием и удовлетворением. Я никогда не спал лучше и не чувствовал себя более отдохнувшим. Я думаю только о том, что находится прямо передо мной и мало интересуюсь далекими новостями, которые еще совсем недавно выводили меня из равновесия. Генри Дэвид Тора стремился к Олденскому пруду, чтобы жить осознанно и просто. Подобно ему я тоже переехал в лес, подальше от суеты большого города. И во время этого путешествия случилась забавная вещь. Я нашел прекрасный мир, который изменил меня навсегда. Джонни Скогин